Дин Кунц Очарованный кровью роман Перевод с английского Грешечкина Москва Эксмо 2006 год Эта книга посвящается Флоренс Кунц моей давну утраченной матери моему доброму гению и хранителю Надежда это цель, к которой мы стремимся. Любовь вот путь, что к ней нас приведёт. Опоры мужества нам в том пути послужат. Из мрака к вере человек взойдёт. Книга печали. Глава 1. алый свет заходящего солнца всё ещё зарял самые высокие бастионы горные гряды. И в его меркнущем сиянии казалось, будто склоны холмов охвачены огнём. Слетающий с высот прохладный ветерок громко шелестел в высокой сухой травой, которая будто река расплавленного золота стекала по склонам холмов вниз. к тенистой плодородной долине. Он стоял по колено в траве, засунув руки глубоко в карманы грубой хлопчатобумажной куртки, и смотрел на раскинувшиеся внизу виноградники. На зиму лоза была подрезана коротко, а новый вегетативный период едва-едва начался. Несмотря на это, дикая горчица, которая разрослась между рядами в зимние месяцы, уже была выполота, а её корни запаханы в чёрную плодородную землю. Казавшиеся бесконечными виноградники со всех сторон окружали амбар, хозяйственные постройки и небольшой домик управляющего. если не считать амбара то самым большим строением была усадьба владельцев выдержанная в викторианском стиле с его высокими фронтонами щепцовыми крышами кружевными окнами мансарды декоративной резьбой под свесами карнизов и наличников и полукруглые арки над ступенями крыльца Пол и Сара Темплтон жили здесь круглый год, а их дочь Лаура изредка навещала из Сан-Франциско, где посещала университет. В эти выходные она тоже должна была быть здесь. Он прикрыл глаза и вызвал в памяти лицо Лауры. Образ вышел весьма подробным, почти таким, как мельком увиденная фотография как ни странно безупречно правильные черты девушки заставили его подумать о месистих сладких ягодах пино нуар или гренаж с их полупрозрачной тёмно-пурпурной кожицей примечание пино нуар и гренаж сорта крупного чёрного винограда Конец примечанию. Ассоциация была такой яркой, что он буквально почувствовал на языке вкус красного сока, который вытекает из раздавленных его зубами плодов. Сквозь провалы в зубчатой гряде брызнули последние лучи медленно тонущего солнца, острые и столь тепло окрашенные что казалось будто в тех местах, где они падают на темнеющую землю, влажная почва впитывает их в себя, навечно окрашиваясь в пурпурный и золотой цвета. Красная трава понемногу перестала напоминать степной пожар и стала похожа на багровый прилив, омывающий его колени. Он повернулся спиной к домам и виноградникам, Все ещё чувствуя во рту привкус раздавленных виноградин он зашагал вперёд и вскоре тень высоких лисистых вершин укрыла его ноздри его щипатали запахи мелких степных зверюшек прячущихся на ночь в свои норы уши ловили шорох крыльев охотящегося ястреба который кружил в сотнях футов над головой А по коже, которая коснулась прохлады ещё невидимых звёзд, побежали приятные мурашки. Урча мотором, машина легко рассекала капотом целое море волшебного красного света, и тени, нависавших над дорогой деревьев, пробегали по ветровому стеклу словно размытые очертания стремительных аку. Лаура Темплтон вела мустанг по извилистому асфальтированному шоссе с такой небрежной лёгкостью, что Котти Шепперд не могла ею не восхищаться, хотя на её взгляд скорость была очересчур велика. "Не жми так", попросила она. "У тебя слишком тяжёлая нога". Лаура ухмыльнулась. Это лучше, чем увесистая попа, откликнулась она. Ты убьёшь нас обеих. Мама считает, что опаздывать к ужину верх неприличия. Лучше опоздать, чем не приехать никогда. Ты просто не знаешь мою мамочку. Она свято придерживается правил. Полиция тоже. Лаура звонко расхохоталась. Иногда ты говоришь, Точь-точь, как она. Кто? Моя мама. Вцепившись в поручень на очередном крутом повороте, Кота и не смело заметила. По крайней мере, одна из нас не должна забывать о том, что мы уже взрослые и несем определенную ответственность. Иногда я просто не могу поверить, что ты всего на три года старше меня, проникновенным голосом. сообщила Лаура. Тебе ведь 26, верно? Ты абсолютно уверена, что не 126? Да. Я совершенно старуха, согласилась Котэй. Из Сан-Франциско они выехали ещё утром, воспользовавшись четырёхдневным перерывом в занятия в Калифорнийском университете, в котором уже этой весной Одеем предстояла защита диплома на звание магистра психологии. Разница в возрасте объяснялась тем, что Лаури не было нужды откладывать своё образование из-за необходимости зарабатывать на жизнь и на учёбу. В то время как Коты в течение 10 лет занималась по сокращённой академической программе, одновременно работая официанткой с начала у Денис потом в оливковой ветви. Лишь недавно она получила работу в ресторане высшего разряда, который отличали белоснежные скатерти, льняные салфетки и цветы на столиках. И самое главное, здешние клиенты, благослови их Господь, не забывали оставлять ей щедрые чаевые в размере от 15 до 20 процентов от общей стоимости заказанного. Сегодняшняя поездка с Лаурой в долину Напа была первым ее отдыхом за все десятилетие. От Сан-Франциско Лаура сразу свернула на шоссе Интерстейт-180. Ведущие через Беркли вдоль восточного побережья бухты Сан-Пабло. Там они увидели, как голубая цапля, обходившая дозором заиленный мелководье, внезапно прыгнула в воздух и полетела, грациозно размахивая крыльями, неправдоподобно большая, словно доисторический ящер и невыразимо прекрасная на фоне чистого небосвода. Ближе к вечеру на небе появились лёгкие барашки облаков, которые закат окрасил в алый цвет. Долина Напа разворачивалась перед ними словно огромный сверкающий ковёр. И Лаура свернула с шоссе, предпочтя более живописный маршрут, однако скорости не сбавила, так что Котей почти не удавалось оторвать взгляд от несущегося под колеса асфальта и любоваться пейзажем. — Боже, как я люблю быструю езду! — воскликнула Лаура. — Я ее ненавижу. Мне нравится мчаться во весь дух, лететь, едва касаясь земли. Может быть, в своей прошлой жизни я даже была газелью, как ты думаешь?